Глава 9. Они, наверное, празднуют победу, довольны, что отделались от нарушителя, возможно, получают сейчас награды, пожимают друг другу руки, бьют пробками шампанского в потолок. Они будут праздновать победу еще четыре дня, а на пятый один неприметный сервер, свободный от контроля всяких там эшелонов и сормов, не получив вовремя кодового сообщения, откроет всеобщий доступ к особому сайту. А с моего скромного счёта уйдет платеж за баннерную рекламу, очень агрессивную и дорогую. На сайте же людям откроется потрясающая перспектива: и информация на пяти языках с описанием тысячи самых доступных ворот, медитационной системой и рекомендациями, как самостоятельно отыскивать новые переходы. Многие сочтут это забред или розыгрыш, но я знаю человеческую натуру. Не меньше найдется тех, кто захочет попробовать, и тогда возникнет цепная реакция, которую не остановит никакой орден и никакая мафия. Да и государство не смогут остановить. Метро не закопаешь, всех горок не строишь. Это вам сукины дети не летающую тарелку в ангаре спрятать. Информационную кампанию я подготовил на случай собственной смерти, не как страховку, нет, просто не хотелось уносить чудо в могилу. У меня так и не появилось никого, с кем я мог бы поделиться знанием. Вот я и решил подарить его человечеству. Знание должно принадлежать всем. Это я понял давно, но позволил себе придержать тайну. Что теперь значит границы? Что значит колючие проволоки, контрольно-следовые полосы, пулеметные вышки, секреты, разъезды? Какой смысл в таможнях, санитарных кордонах? Через четыре дня тысячи людей узнают, как обойти их. Интернет стал первым шашком на пути к свободе, а ведь сколько шума н а делал! Что будет теперь, когда границы исчезнут не только для информации, но и для людей, простых людей? Привычный мир рухнет. Туда ему и дорога. Мне не жалко. Сам я давно уже живу в другом мире, а теперь лишь пригласил всех к себе. К себе. Вот тут есть проблемы. Но я верю, что выберусь отсюда. Все прежние ворота срабатывали в обе стороны, и нет оснований думать, что здесь они устроены иначе. Там за прерий е я увидел отблеск моря. Я пойду туда и сделаю лодку. Человек научился делать лодку раньше любого другого транспорта, раньше, чем обманул лошадь. Я сделаю лодку и вернусь. Но когда я вернусь, им будет не до меня.